Земля, 2018. Глава 1 День обещал быть жарким, хотя сейчас утренний ветерок, чуть колеблющий занавески на открытом окне, приятно холодил Санькину грудь. Со стороны Битцевского лесопарка пышными зелеными волнами, расплескивавшегося у самого дома, ветер нес удивительно свежий запах молодой весенней листвы, поднимающейся на всхолмья теплостанской возвышенности лесные волны, были разноцветными, изумрудными и светло-салатовыми там, где росли березы, липы и старые бицевские ветлы, и темно-зелеными паельником и сосновым редколесьем. Санька потянулся, издав нечто среднее между сладострастным стоном и боевым мявом какой-нибудь фантастической гигантской кошки, подтянул трусы и порысил на кухню варить кофе. Эти выходные он собирался посвятить отдыху. Зловещий кратер Тихо, воспетый еще великолепным Саймаком, без остатка поглотил последние две недели его жизни, а между тем в северном полушарии земли бушевала весна, на Воробьевых горах в университетских парках зацветал жасмин, и, как всегда весной, безумно хотелось в поле, на дорогу, просто куда-нибудь в светлую даль. Санька давно решил, что в первый же свободный день махнет на Яхраму, в любимую со школьных лет долину, стиснутую моренными холмами. По идее, проще всего было бы отправиться по Четвертому кольцу и перехватить Дмитровский регулярный уже в лобне где Четвертая транспортная пересекается с Савеловской трассой. Дорога от Бутова до Лобни заняла бы у него минут тридцать. Однако Санька еще позавчера обещал шефу, что в понедельник рано утром все результаты и, главное, чертов разрез через борт кратера «Тихо» будут на кафедре, а значит, ему придется заехать в университет и уже оттуда, через весь город, пилить на Савеловский вокзал. Конечно, будь это работа обычная он просто скинул бы результаты по электронной почте и сэкономил бы полтора часа этого дивного весеннего утра, Однако работа обычной не была. Она была сложной, слишком сложной для того, чтобы доверять окончательную интерпретацию компьютеру. И Санька, обложившись пачками листов с расчетами, два дня ползал по растельным на полу ватманским листам с картами и чертежами, собственноручно вычерчивая линии геологических границ и пунктиры сдвиговых нарушений, Так что конечный результат его работы представлял собой рулон ватмана и пухлую пачку распечаток, расчетов и набросков. Дело было не в какой-то особенной сложности объекта, хотя и геологически простым кратер Тихо вряд ли бы кто назвал. Дело было в качестве данных, которыми они с шефом располагали. Замеры магнитного поля были сделаны не по строгим и прямым профилям, параллельном плоскости требуемого разреза, а по каким-то прихотливым кривым, отображавшим на карте поездки сотрудников станции 1 по своим делам. Протонный магнитометр был просто привешен к борту транспорта, и никто на Луне не собирался гонять его специально ради прихоти ученых на Земле. Сейсмограммы локальных событий, с которыми вообще можно было работать, были сняты всего с трех расположенных в нужном районе слабосильных станций, и земная дирекция лунной программы – пока не выказывала никакого желания забрасывать на станцию 1 дополнительную сейсмологическую аппаратуру и отвлекать от работы людей на ее установку. Санька злился, шипел сквозь зубы, чертыхался, но на судьбу не пенял. Все-таки станция 1 – промышленное предприятие, а не научная лаборатория. У них свои планы по добыче гелия-3 и по исследованию его перспектив. То, что Роскосмос вкупе с РАО ЕС – которому вообще больше чем наполовину принадлежал весь проект Гели 3, вообще поддерживают посторонние исследования на поверхности, уже было огромным благом.